Незадолго до рассвета кто-то поддёргла меня за рукав. Я как раз работал над шершавой кожей на подушечках волчьих лап. Так странно придавать форму тому, что не можешь ни увидеть, ни пощупать. Я опустил глаза и увидел, что рядом со мной, скрестив ноги, сидит Би. Рядом с ней были аккуратно разложены чистая книга, чернильница, перо и кисточка. Папа, мне снилось, как я сижу рядом с тобой. И ты рассказываешь мне историю своей жизни. Давай займемся этим сейчас. Вряд ли у нас много лет впереди, чтобы ты мог поведать мне все». Да, ты рассказывала мне этот сон. Я обвел взглядом каменоломню. Я представлял себе это совсем не так. Думал, к тому времени мы успеем прожить долгую и хорошую жизнь. Я состарюсь и не смогу больше держать перо. И вот тогда мы будем садиться у огня и говорить: "Это та самая тетрадь, что я тебе дал". Нет? Та отправилась на дно Клирской бухты, когда совершенный превратился в драконов, а мы все попрыгали в воду. Это новое. Тот, кого ты зовешь шутом, дал мне ее и еще одну, чтобы записывать сны. И дневник снов он читает и старается помочь мне лучше понять их, но это книга Она объяснил, что ты должен вложить все свои воспоминания в волка, чтобы он мог превратиться в каменного волка, как верить и превратился в каменного дракона. Но если при этом ты будешь проговаривать воспоминания вслух, я смогу записать их и так сохранить в памяти о тебе хотя бы это. Что бы ты хотела услышать? Мне было трудно не терять нить разговора. Мой волк ждал меня. Все, все, что ты мог бы рассказать мне, Когда я вырасту. Каково твое самое первое воспоминание? Все, что я мог бы рассказать ей, если бы прожил дольше. Мысль пробудила новую боль. Может, это воспоминание о будущем, которого у нас уже нет. Я задумался над вопросом Би. Первое, что я ясно помню. У меня есть и более ранние воспоминания. Но я спрятал их от себя много лет назад. Я глубоко вздохнул, и вот я вновь прячу воспоминания, вкладываю радости и печали в камень. Идет дождь, и я вымок до нитки. Рука, сжимающая мою ладонь, твердая и шершавая, но не злая. Она не давала мне упасть, когда я поскальзывался на обленевших булыжниках но не давала мне и убежать назад к матери. Би обмакнула перо в чернила и стала быстро писать. Я не видел, насколько точно она записывает мои слова, и по мере того, как я отдавал свои первые воспоминания волку, мне становилось все менее важно, что именно би пишет. Рассвело. Я рассказал Перу и Ланту, как дойти до реки, Они сходили туда и вернулись, не ловив рыбы. У нас был бекон, чтобы поджарить ее на сале и хлеб, чтобы есть его с рыбой. Я почувствовал, как силы возвращаются ко мне. Мое тело наконец получило достаточно пищи, чтобы одновременно и восстанавливать то, что уничтожили черви, и позволять не работать над камнем. Теперь я мог делать свое дело, не прерываясь, вообще не отходя от камня. Мои друзья и родные были очень добры, что заботились обо мне, и я даже сумел поблагодарить их, но чем больше я работал над волком, тем меньше все они для меня значили. Я знал, что происходит со мной. Мне было не впервой отдавать воспоминания каменному дракону. Много лет назад я отдал девушке на драконе всю свою боль от того, что Молли, как мне казалось, никогда не будет моей. Камень впитал боль в себя, и тогда это казалось мне облегчением. Но у этого притупления чувств была и темная сторона. Я видел, как люди топят горе в крепкой выпивке, пытаются заглушить его дымом или травами. Утратив боль, они теряли и связь с миром и становились менее человечными. То же происходило и со мной. Каждый день я рассказывал истории своей маленькой дочери, одновременно вкладывая эти воспоминания в камень. Иногда она плакала, например, слушая о моем заключении в темнице Регала, и когда я рассказал ей, что когда она родилась, не мог понять, как любить такого странного младенца, возможно, она ожалела свою мать, которой достался такой туповатый муж, а возможно, себя, которой достался такой отец. Всю боль, вызванную ее слезами и этими мыслями, я тоже вложил в камень. И мне полегчало. Иногда я смеялся, как тогда, когда вспоминал о наших с Хенсом розыгрышах, а когда дошел до того, как выучил балладу Жертва кроссфайр уст странствующего менестреля, то и пел для Би. К тому времени мы с ночным волком сделались так близки, что слились в единое существо. И я уже не отличал его мысли от своих и пересказывал вперемешку со своими и его воспоминания, как он охотился, дрался из у огня. Би спросила, как я познакомился с шутом, и эта история повлекла за собой другую, а та третью и так далее. Множество историй о том, как моя жизнь переплеталась и повторяла его жизнь. Так многое в моей жизни было от его судьбы. А в его жизни от моей я работал, а вокруг меня наше стойбище жило своей жизнью. Пер с Лантом рыбачили и охотились, Спарк ходила за водой и заваривала травы, чтобы унять мою боль. Некоторые нарывы у меня на спине вскрылись. Мне пришлось оторваться от работы, потому что Кетрикан настояла на том, чтобы обмыть мою спину теплой водой и при помощи горсти мха вытащить из ранок крошечных клещей. Я не хотел, но она сказала, по-твоему будет лучше, если они сожрут тебя заживо прежде, чем ты закончишь своего волка. И я понял, что она говорит дело. Кетрикин работала в перчатках, а когда закончила, сожгла их. Иногда, когда я останавливался, чтобы поесть и попить, видел печаль на их лицах. Я чувствовал себя виноватым в том, что заставляю их страдать. Мне было стыдно. И эти чувства вины И стыда становились ощущениями, которые можно было отдать волку. Несколько дней спустя, после того как пришел шут и его спутники, появились и другие. Они приехали на лошадях и привезли еще еды. Хлеб, сыр и вино прежде такие будничные, теперь стали пищей, которой я мог насладиться напоследок, прежде чем отдать память о ее вкусе волку. Только вечером того дня я осознал, кто были те новые. Я заглянул в полные печали и потрясения глаза Нетл. Круг, сопровождавший ее, поставил свои палатки на небольшом удалении от наших. Они говорили обо мне, и рядом со мной, и иногда обращаясь ко мне, но мне было трудно отвлекаться на них. Я не мог тратить впустую ни время, ни чувства. Тем вечером Нетл принесла мне поесть. Вкуснейшую лепешку, выпеченную на углях, аромат которой поднимался к звездному небу, кислые яблоки, запеченные до мягкого послевкусия, и ломоть копченой ветчины. Я ел, смакуя каждый кусок, потому что знал, все эти дивные ощущения я отдам волку. Нетолл все упрашивала меня, чтобы я позволил целителю, владеющему силой, прикоснуться к себе. Это опасно сказал я целителю, ожидавшему рядом: мало того, что ты можешь заразиться от меня, я могу случайно прихватить некоторые из твоих воспоминаний и отдать их моему волку. Целитель очень осторожно осмотрел мои зараженные раны и попытался увидеть, что происходит внутри меня. Он был знающим и откровенным парнем. Повреждения обширны. Учитывая, как он ослаблен, любые травы, убивающие паразитов, убьют и его. В разговор вмешалась Би. А не могут целители, владеющие силой, просто приказать червям умереть? На лице целителя отразилось потрясение, потом он задумался. если у этих тварей вообще есть разум, возможно, очень могущественный маг. Мог бы приказать, чтобы их сердца перестали биться. Хотя есть ли у них сердца? Нет. Прости, дитя. В теле твоего отца их такое множество, что за то время, пока мы убьем четверть из них, остальные успеют расплодиться и возместить убитых. Лорд Шанс сказал, что видел червей и их яйца в язвах твоего отца. Они живут в нем, как муравьи в стволе упавшего дерева. Буду с тобой откровенен, принц Фицчивел умрет. Он так слаб, что я даже сомневаюсь, сумели бы мы отвезти его в Алини замок живым или нет. Самое лучшее и милосердное, что мы можем сделать, это всячески помогать ему и заботиться о нем, и сделать так, чтобы он умер в глубоком сне, а не так, как боюсь это может произойти. Безпрятало лицо в ладонях и пер обнял ее за плечи. Я заметил, как напряглось лицо Нетл. Я уйду в камень, сказал я. По-моему, это не то же самое, что умереть. Почти то же самое, с горечью проговорила Нетл. Мы тебя потеряем. И не в первый раз, что верно, то верно, сказала она, и ее слова, словно стрела, пронзили мне сердце. Я попытался прокашляться, но понял, что не нахожу слов. Спарк наполнил чем-то кружку, и ланд передал кружку мне. Я выпил что-то крепкое из смесь трав. Что это? Карис, валериана, немного ивовой коры и ещё кое-какие травы, которые привез целитель Нетл. Главное, чтобы эти травы не заставили меня умереть во сне. Я не хочу этого ни за что. Я должен быть в ясном уме, когда буду уходить в волка. Как верите? Я покачал головой. Следи, чтобы никто не попытался опоить меня до беспамятства, чтобы спасти от боли. Не дай мне уснуть. Я посмотрел на свою младшую дочь. За спиной у нее стоял пэр. Нет, он не вырастет выше своего отца и деда, но широко раздастся в плечах и сможет орудовать боевым топором пора задуматься о таких вещах потом не смогу камень и так уже зовет меня трудно даже продолжать смотреть на людей передо мной я глубоко вздохнул и расправил плечи сделаю это сейчас пока могу я обратился к нетл у меня есть некоторые распоряжение относительно моей младшей дочери би я призываю тебя нетл Тебя шут, тебя ланд, и вас, моя прекрасная королева Кетрикен, проследить, чтобы они были исполнены. Должно быть, и я сказал что-то не то. Я видел это по лицу Нетл. Поздно. Я никогда не был силён в речах, а эту речь, к тому же не готовил заранее. Я бы призвал в свидетелей и своего старого друга Ридла, но он умнее меня и остался дома заботиться о своей дочери я заставил себя посмотреть в в глаза если бы только я в свое время поступил так же и не с одной дочерью а с обеими тогда мне казалось что выбора нет но теперь я признаю свою ответственность дочери мои, простите меня мне не следовало бросать вас боль сдавившая мое сердце была все еще слишком сильна Сколько бы раз я не отдавал ее волку, мне было по-прежнему больно. Шут смотрел на меня во все глаза. Он чувствовал ту же вину. Я понимал, каково ему, но не мог это исправить. Усилием воли заставил себя вернуться мыслями к тому, что надо было сделать. «Пэр, подойди. Мальчик шагнул вперед и встал передо мной, вытращив глаза. Нет, не мальчик. Я заставил его повзрослеть, превратиться из мальчишки Грома в мужчину, способного убивать, и убивавшего ради меня и Би. Ему можно доверять. Я хочу, чтобы ты оставался подле Би и служил ей до конца своих дней, или до тех пор, пока один из вас не захочет разорвать эту связь. До того дня пусть никто не смеет разлучать вас. И я хочу, чтобы ты учился наукам вместе с Би. Всем наукам, языкам, истории. И чтобы она училась владеть мечом и другим оружием вместе с тобой. У меня нет при себе ничего, чтобы вознаградить тебя за эту службу. Все ценное, что у меня было, я растерял по пути. Кроме разве что Погоди. Я щупал воротник своей истрепавшейся рубашки. Булавка была там, как и всегда. Мне пришлось повозиться, чтобы расстегнуть ее. Я положил крохотную лисичку с сверкающими глазами на ладонь и посмотрел на нее. Потом поднял глаза на Кетрикан. Вы не могли бы вручить ее этому юноше, как когда-то вручили мне? Столько лет спустя ты по-прежнему. Горло у Кетрикан перехватило, она протянула руку, я дал ей булавку. Кетрикан повернулась к перу. Юноша, как твое полное имя? Госпожа моя, я Персевиранс из Ивового леса, сын Толермена Арясины, внук Толмена Дылды». Повинуясь чутью, он опустился на колени и склонил голову, обнажив перед королевой шею. "Подойди ближе", повелела Кетрикан. Он поднялся и шагнул к ней. Я разглядел в эту минуту, что ее пальцы сделались узловатыми и непослушными. Но она не жалуясь, прикрепила серебряную лисичку к его камзолу глубокого синего цвета, цвета оленьего замка. Служи своей госпоже достойно, и пусть никто и ничто, кроме смерти самой, не сможет помешать тебе нести эту службу. Да, госпожа. Повисло благоговейное молчание. Я нарушил его. Нет, милая, Пожалуйста, попроси Ридла позаботиться о воинском обучении Перра. Ридл поймет, чему именно его следует учить. Я скажу ему, тихо проговорила она. Мне нечего дать тебе, не тебе, не Би. В выговом лесу в сундуке, что стоит в изножье моей кровати, остались кое-какие вещи вашей мамы. Разделите их между собой. Ах, да, и меч верите. Уверен, Дьютифул будет рад получить его. Когда-то мы с ним поменялись мечами наших отцов, но несколько лет спустя поменялись обратно. Теперь оба меча достанутся ему, по одному для каждого из его сыновей. Я перевел взгляд на Ланта из Парк и попытался улыбнуться, только сейчас вдруг понял, как я беден. Мне нечего оставить в наследство. Я даже не отважусь пожать вам запястье в последний раз. Ты написал письмо моему отцу. Это лучший дар от тебя, о котором я мог мечтать, тихо промолвил Ланд. Я обернулся к Нетл. Ты поможешь Спарк подняться по службе? Там посмотрела девушке прямо в глаза и сухо сказала: "Она не подчиняется приказам. Не знаю, насколько ей можно доверять". А она умеет рукодельничать? неожиданно спросила Кетрикен. Спарк явно растерялась, но ответила: "Да, я умею вышивать и вязать, моя госпожа". "Я припоминаю, как хорошо служила Пэшенс, кружевница Лейси. Барышня, я старею. Мне бы пригодилась юная компаньонка и помощница в Оленьем замке и в горах. Ты ведь не откажешься сопровождать меня в горное королевство?" Спарк бросила быстрый взгляд на Ланта. Он потупился и ничего не сказал. Я слышала о том, как Лейси служила леди Пейшенс. Да, моя госпожа, думаю, я смогу выполнять для вас те же обязанности. Во всем этом было что-то печальное. Кажется, я что-то должен был вспомнить на этот счет. Но докучливая жгучая боль и незаконченный волк не давали мне покоя. Было так трудно сосредоточиться. И всё же следовало сделать еще кое-что. У меня осталось лишь одно завещание. Би Во всем, что потребуется, отцом тебе отныне будет шут. Он справится с этим гораздо лучше, чем когда либо справлялся я. Ты согласна? Но Рида начала было нетол. Однако Би перебила ее. — У Ридла есть собственная дочь, как и у тебя сестра. Я хотела бы, чтобы ты оставалась мне старшей сестрой, а Ридл был мне за старшего брата, чтобы вы не пытались сделаться мне родителями. Она улыбнулась почти по-настоящему. И не забывай, что у меня есть еще старший брат, Нэт Счастливое Сердце, и он тоже может обо мне позаботиться. Бес снова обратила взгляд на меня и заговорила с горячностью: "У меня был отец. Ты был мне отцом, а теперь я остаюсь без отца. Не беспокойся за меня, папа." На свой лад ты хорошо заботился обо мне. На свой лад. Я задумался. Боль, горечь, разочарование в себе. Вот еще кое-что, чтобы вложить в волка. Мы закончили? спросил я волка. Наверное, но, возможно, они еще не закончили с нами.